Знаете ли вы, что утро это такая часть суток, когда завидуешь безработным? Ну, ничего. Ну, для магнитных бурь сойдет. Так, да, конечно, не очень так, чуть-чуть кто-то похихикал. Хорошо, тогда тогда посложнее задачка. Знаете ли вы, что у женщины неприлично спрашивать, в каком она классе учится? лучше. Попроще, ладно. Нет, нет, посложнее. Наоборот, посложнее, поэтому буду говорить медленно. Знаете ли вы, что почему-то шутку о том, что машина не роскошь, всерьез восприняли только российские автозаботы? Нормально. Теперь попроще. Знаете ли вы, что даже на красивую женщину мужчина закрывает глаза, если он сидит в метро, она стоит рядом с ним. Общественный транспорт, всем понятно все, да? Ни так не сближает людей, как общественный транспорт по утрам. Для женщин наших, знаете, я вот Я хорошо отношусь к женщинам, особенно к зрительницам. Если в зале много женщин, обязательно смех возникнет случится. Мужики не такие искренние, женщины смешно они смеются. Мужики все равно, вот даже тех кого я вижу, половина сидит и думает, как бы сейчас пивка попить. Вот где Слышите, опять женщины смеются, только. а а мужики всё равно, он полконцерта об этом думает. И когда понимает, что мечта бесперспективна, только А эти вообще хохочу вот Так вот, для вас, милые женщины, знаете ли вы, что русские женщины, они самые красивые, причем и днем, и ночью. Если им лень краситься с утра или некогда не так и ложатся спать в макияже. Причём, мужики, согласитесь, как они умудряются не размазать это все по подушке? Все, я за многими наблюдал. Нет, ну нет, нет, нет, нет тихо, тихо, тихо. Тихо. Я покраснел сейчас, нет? Не меня загримировали, не видно будет на телевидении. Вот тоже лингвистическое наблюдение. Для вас продолжаем тему женскую, для вас, милые. Знаете ли вы, что слово замужество очень точно делится на два слова: за и мужество. Просто надо давать медаль за мужество. Ну это про врачей. Знаете ли вы, что мечта сегодняшних врачей русских это чтобы бедные никогда не болели, а чтобы богатые никогда не выздоравливали. Первый ряды, извините. Знаете ли вы такую примету медицинскую: чем позже приезжает скорая, тем точнее диагноз. А знаете вы, что самые суеверные люди это зубные врачи. Одних только слышно, сплюньте, пожалуйста. Знаете ли вы, что если в мандарине вырезать глаза и рот, получится грузинский Хэллоуин. Ну мне смешно, вам нет. Ну какая разница? А вообще, знаете, американцы ошибаются насчет того, что Хэллоуин их праздник. Я докопался. Оказывается, это древний славянский праздник. Просто он по-другому назывался Похмелоуин. Ну это когда тыквы болели. Я аж глаза горели от этой боли с утра. Нет, нет, но ну, у некоторых и с вечера, я то... Ну я не могу без Америки. Так что Знаете ли вы самую короткую шутку про Америку? «Макдональдс — это ресторан. А знаете ли вы, что американская армия с удовольствием познакомится с любой другой армией для интересного времяпровождения на ее территории? А знаете вы, чтобы вывести из строя американского спецназовца, достаточно У вас был случай? Вы как-то что-то своё увидели в этом или вы над прошлой шуткой о своем родном или они щекотят друг друга сидят там? Жалко вас не снимают сейчас, скажу. Разрешите я повторю, Знаете ли вы, чтобы вывести из строя американского спецназовца, достаточно вытащить из его рюкзака рулон туалетной бумаги. Так, теперь посложнее задачка. Вот фраза Я могу ей гордиться. Это примета. Она была вырезана из 13-й телевизионной Вы представляете, какие трусло. Наши, ребят, я вам отдам деньги, если вы будете все время смеяться чем нибудь Я сам отстегну вам бабки вдвойне, Ладно, потому что, ну, у нас запись идет и ну, как вам вот объяснить, я не знаю. У нас запись, короче, идет, Нам нужен разумный смех. Вот. Вот очень хочется разумного смеха, но не знаю, как вам объяснить, что это такое. Значит, фраза, которая была вырезана из нескольких телевизионных репортаж. Вот я еще раз повторяю: "Какие же трусло наши чиновники?" Но это про всех нас. Знаете ли вы, что если через полгода после выборов вам еще не стыдно за того, кого вы выбирали, значит, вы на выборы не ходили. У нас У нас просто Постоянно какие-то выборы. Я вообще не хожу на выборы. Я вообще знаю одну мудрость. Хочу спросить, знаете ли вы? Это сложно, что в Кремле неприступные только стены. <звы> хорошо. Хорошо. Да, все остальное преступное, правильно. А знаете ли вы, что если президент гарант конституции, то администрация президента гарантийная мастерская. Жалко они не слышат это всё, да? Чиновники не ходят на мои концерты это правильно, потому что я им говорю то, что считаю нужным говорить. Вот знаете, я учился в двух школах, в двух студенческих грубых. Все мои сверстники, у кого были способности, пошли работать согласно своим способностям. Кто стал врачом, кто летчиком, кто инженером, ученым, кто-то художником. Все, у кого не было способностей, стали чиновниками. Все. То есть чиновники это не врачи. Это не режиссёры, это не артисты, то есть все, кто паразитирует. И мы часто ищем у них сочувствие, говорим: они, у них нет, у них органов сочувствия нет, понимаете? Потому что, потому что у паразитов органы отмирают. У, у глистов даже органов зрения нет. Вот интересно, чтобы они послушали, как люди реагируют, когда я про них говорю. Знаете ли вы, что чиновники очень любят смотреть на морской прибой с берега? Откат за откатом. Вы представляете, до чего они довели нас, если мы все знаем, что это такое? Вот же показатель. Ладно, отвлечёмся от грустного. Я по Сибири проехал и по Северу российскому. Сделал такое наблюдение тоже журналистское. Знаете ли вы, чем отличается зима От лета в российских северных городах. А -а -а. зимой там люди ходят в застегнутых фуфайках. А летом расстёгнутых там. Посложнее задачка. Знаете ли вы, как называют толстых монашек? Божьи коровки. А знаете вы, что хлеб всему голова, а мука всему перхоть? Ну, дальше, так сказать, образование надо хоть какое-то иметь. А знаете ли вы, что корицу хорошо то русскому собака. Я подожду, подожду. Нормально. А знаете ли вы, что русскому хорошо, то немцу дазес фантастиш. А что украинцу хорошо, то свинье смерть. Ой, так хочется про Украину рассказать сейчас. Что думаю, Ну, давайте, давай, давайте, потом, ладно? Потому что Украина сегодня это десерт. <свят> с этого нельзя начинать. А знаете вы, что нудисты? Нудисты играют в карты на диване. <свят> а макаки, макаки никогда не поворачиваются спиной к быкам. А самая плохая примета, знаете, это если вам перебежала дорогу чёрная кошка с пустым ведром. А знаете вы, что ничто не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, выплеснутая на живот. Для тех, кто особо чувствителен к смеху, реагирует, вот эта фраза будет, кстати, Знаете ли вы, что смех сквозь слезы — это наркоманы пытаются раскурить кактус? Видите, я в современной теме, не просто старый дядька. Дальние ряды для вас там всегда студенты, молодежь сзади. Знаете ли вы, господа студенты, что если вы будете плохо учиться, то праздник 23 февраля может стать для вас профессиональным? Милые женщины, напоследок для вас. Ну, сразу говорю, мужики, не слушайте. Хотя я писал себя. Знаете ли вы, что у трезвой женщины на уме то у пьяного мужика никогда не получится. Вы смеетесь над фразой или над тем, что я себя писал, это интересно. Ну и последняя фраза, которая которая вырезана только из семи телевизионных передач, но она будет рекордсменом за последний, я думаю, в будущем. Знаете ли вы, что по инициативе партии Единая Россия выпущен диск DVD сборник речей Путина для караоке. Вообще ко мне за кулисы пришли два чиновника. Я выступал в Кремлевском дворце съезда, вообще так времена изменились. Так интересно об этом рассказывать. И вот, допустим, в связи с такой фразой даже пришли ко мне за кулисы, когда я выступал в Кремлевском дворце два чиновника. Чиновники вообще, вы если есть в зале, вы не обижайтесь, ладно, потому что так порознь, вы нормальные ребята совершенно. Но когда все вместе это какая-то беда всероссийская просто. Пришли ко мне и говорят, чтобы слово Путин, извините, сейчас. Вот так. Пришли ко мне и говорят, я второй раз повторяю чтобы слово Путин со сцены произнесено не было. Как я хорошо их спросил? Я их спросил: "Это нецензурное слово?" <реклама> Они так замялись и бочком, бочком от меня, а я им кричал в догонку: "Это хорошее слово, я буду" Ну правда, вы вдумайтесь в логику. Мне вырезают все на на телевидении сегодня. Это просто игра какая-то. Они всего боятся. Им кажется, что Путин за каждым из них наблюдает персонально, как Господь Бог отслеживает все телевизионные передачи, сам с утра до вечера этим занимается только. А потом, что я сказал? Я ничего плохого не сказал. DVD диск Путин. Я же не сказал, как его прозвали. Знаете, его в Сибири назвали, ему кличку дали в Сибири Лили Путин. Это наши, наши люди дали кличку это не я, потому что слова красивые, а дела-то лилипуцкие. Ведь посмотрите, ну мы хотя я лично хотел бы, чтобы наш президент был человеком слова, хотя бы одного, а он человек слов красивых. А я хочу, чтобы он сдерживал держал свое слово. Сказал мочить, мочить, нет сортиров, строй, полно строителей. Это был предвыборный слоган. Мы выбирали его благодаря благодаря этому слогану. Ну, на следующий день ко мне пришли два чиновника ГПУМН из ФСБ. Видимо, отбор был какой-то, тестирование. Вообще, ФСБ, если вы и в впрочем, куда от вас денешься? Вы здесь есть, Ну вы извините, вы так порзин, ребята, нормальные совершенно. но все вместе это новая всероссийская беда, друзья мои. Они ездят на разборки вместе с бандитами теперь. То есть бандиты крышуют по всей России и, допустим, игровому бизнесу, а ФСБ крышует бандитам. И те бандиты выигрывают разборку, за которого, за которых поглавнее чинов ФСБ стоит. То есть такая парадоксальная ситуация. И вот пришли два, значит, ФСБжника и говорят: Имейте в виду, в зале сегодня будет два представителя ФСБ. Я, по-моему, тоже нашелся, что ответить. Я ее спросил: "Во-первых, только два?" Они говорят: "Два особенных". Я говорю: "Почему?" Они будут за вами все записывать. Напугали. О -о -о. Я бываю остроумным иногда. Я переспросил: "Мне помедленнее говорить?" Хотите, я два раза буду повторять это все? А действительно получается, знаете, что произошло в России? Вот я проехал по многим городам, здесь же большинство людей так не ездит, как я. И я вам должен сказать, рейтинг у нашего президента сохраняется, рейтинг, а уважение падает. Потому что это разные понятия, Это для телевидения важен рейтинг, а для людей важно уважение.